иначе они вряд ли смогли бы так здорово сыграть. Желаю им обоим удачи. Пикл говорит, что если бы не мои очки и зуб, я могла бы сойти за сестру Селесты Холм. На этой неделе у радужных девушек мы пели: "Тихо и нежно подходит Иисус, и продли мне жизнь, Спаситель дорогой". И не только, ещё пришлось слушать лекцию миссис Когинс о гимнах Она член клуба садоводов, и Пэтси Руй сказала, что во время собраний на перекличке они отзываются на название цветов. Представьте, если к вам будут обращаться бегония. Мне, например, с именем Дейзи хватает проблем. Миссис Найпс, мать Эми Джо, заказала наряды для всех подружек невесты, и придётся пройти через миллион примерок. Ненавижу примерки. Мотель близок к разорению. За последний месяц У нас остановились только два человека, и то по той простой причине, что заблудились, думали, что они во Флориде. Я дочитала «Большие надежды», заданный по-английскому. Моя любимая героиня Эстелла. Настоящая змеюка. 5 декабря 1956 года. Мать Кей Бо Бенсон принесла сегодня в школу ее научный проект. Это прозрачное тело из пластика с сердцем и сосудами. Когда включаешь его, по венам струится кровь. Кей Боб Бенсон получила первый приз. Пикл страшно огорчилась. Лэмюэль не выиграл в прошлом году со своим цыплячьим эмбрионом, с чего же она взяла, что выиграет в этом. Одна девочка принесла огромный зуб с дуплом. Классно. Я ничего не выиграла. Ну невозможно убить этих огненных муравьев. Единственное, что помогает от них избавиться это доктор Пеппер и Кока-Кола, отвратный проект. Вернан Музбургер теперь в группе дебатов, и мне приходится ходить слушать, как они дебатируют. Он всегда побеждает, потому что больше никому не удаётся вставить ни слова. На собрании радужных девушек мы пели: "Веди меня, великий Иегова". Пэт Серуфь — официальное лицо, ее должность — внешний наблюдатель, и она следит, чтобы никто не подсматривал за тайной церемонией. Она это очень серьезно воспринимает, стучит в дверь четыре раза перед тем, как войти, а изнутри ей стучат в ответ трижды. Все это я делаю ради того, чтобы меня приняли к батарее выпускников. Во время моего отчета по большим надеждам все девчонки смеялись всякий раз, как я произносила имя Пипп. потому что так они между собой называют месячные. Очень взрослое поведение. 7 декабря 1956 года Пикл уговорила нас собирать деньги на швейную машинку, чтобы послать её в Корею. Кто соберёт больше денег, получит в подарок новенький пылесос Evrica Supermatic с пакетом для пыли двойного размера, системой очистки воздуха и семью насадками. ценой 69 долларов 95 центов. Не знаю, зачем ей пылесос, но она вознамерилась выиграть приз. Я придумала, как нам добиться успеха. Мне пришло это в голову на днях в самолёте, когда я опыляла поля вместе с Джинни Сноу. Надо сделать с воздуха фотографию фермы и поместить её в газету под заголовком Загадочная ферма. Когда хозяева фермы опознают её, мы можем продать им фотографию за 10 долларов. Для рождественских открыток народ купится. Пикл раздобудет школьную фотокамеру, а Джинни снова возьмёт её завтра с собой в полёт. Когда мы выиграем пылесос, может, мы заработаем денег на машину и собственную квартиру. Мне было бы намного легче на душе, если бы Пикл ушла из этого дома. Она мне не рассказывает, но отец до сих пор бьёт её по чёрному. Я видела следы побоев. Лениэль говорит, что она ему дерзит и только усугубляет положение. Она очень смелая. Думаю, если меня кто ударит ремнём, я его прирежу во сне. 10 декабря 1956 года. Вчера днём Пикл и Джимми Сноу облетели вокруг Magnolia Springs и наделали снимков. У нас теперь 15 загадочных ферм и одна загадочная автозаправка. Всю ночь мы их печатали у неё в тёмной комнате. Всё получилось отлично. За исключением одного. Тупица Пикл не выяснила, чьи фермы она фотографировала. Они и для нас загадочные. Можете себе представить, чтобы человек настолько не соображал. Иногда просто диву даешься. Теперь на пленку больше денег нет. Сдается мне, когда у нас с Пикл будет свой бизнес...